Уже давно группа Тацу из восьми человек не проходила вместе через школьные ворота. а т а ц у к о н ты уже закончил все приготовления для конкурса диссертаций?» Даже если они все вместе в последнее время не собирались, первый этот вопрос з а д а л о почему-то Ханока, к о т о р ы й была членом школьного совета вместе с Миюки, ежедневно уходила вместе с Тацуей. «Могу лишь сказать, что мы закончили эту стадию. Ещё нужно закончить разнообразные мелочи». Например, подготовить модели для презентации и немного всё подкорректировать. «Звучит жестко. Кстати, Мизуки, ты помогаешь созданием с модели, так ведь?» Эрика не принадлежала ни к школьному совету, ни к клубам, но была необычайно хорошо осведомлена. Её волосы, завязанные в хвост, качнулись, когда она посмотрела на Мизуки. «А, да, я помогаю сэмпаем второго года, хотя почти ничего и не делаю». «Мы оставили модель полностью на и o с о р и с э м п так что вполне понятно, что второй год составляет основную часть производственного персонала». а м м тогда т а ц у а что делаешь ты?» Лео воспользовался случаем, чтобы спросить т а ц с у который озвучил свою поддержку м и з у к и я делаю калибровку магических техник, которые будут использоваться во время презентации. Разве обычно всё происходит не наоборот? Ты так считаешь? Я думаю, что в разработке объектов Иссори с э м п на несколько л е т впереди меня». но ну, кейс па й больше походят на алхимика, чем на магистра. д у м а ю каждый человек находится на с в о ё м месте. у Видев что таци наклонил голову, Эрика криво улыбнулась и выразила с в о ё согласие. Алхимик Пг? ш и з у к у продолжила держать голову наклоненный на бок. Используя аналогию, какого класса был бы таться?незапно задала вопрос м и з у к и Ан был бы сумасшедшим ученым, конечно же. Эрика. Это не из п г ш и з у к у Тогда может быть мудрец, живущий в далеких от цивилизаций землях, который передаёт секретные техники? Эрика. Тогда уж боевой мудрец. Лео. Злой волшебник, планирующий завоевать мир? Эрика. Думаю, король демонов ему больше подходит. Мики Хика. Нет-нет-нет, когда победили короля демонов, оказалось, что он настоящий злодей, с к р ы в а ю щ и й с я за кулисами. Разве он не подходит для финального босса на пути главного персонажа? Лео. Почему никто не подумал, что ему подходит быть героем? Ханока. Забудь это Ханока. В конце концов от меня исходит более зловещая аура. Тацуя. Анисама. Сила сама по себе. и с т и н н о е правосудие. Миюки. Чёрт! Как и ожидалось от сестры короля демонов. Эрика. Тем самым началась оживлённая дискуссия. Даже если они г р о м к о шли и спорили, как обычно делают о ч н и к и Тацуя никогда не снижал настороженность. Достигнув перекрёстка, который вёл к нескольким небольшим м а г а з и н ч и к а м Тация повернулся в сторону, с которой почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. «Не хотите пойти туда!» В ответ на предложение Тации взять крюк и использовать больше времени, чтобы разобраться с преследователем, «Согласна! С завтрашнего дня ты, наверное, будешь очень занят, Тация!» «В самом деле, давайте выпьем чашечку чая!» Ответы Эрики, Лео и Мики Хика выглядели слишком нетерпеливыми, Наверное, у каждого из них были свои мысли по этому поводу. т а ц с я притворился, что не заметил, и открыл дверь, которая вела в кафе Эйн Брис. К сожалению, обычные два столика, возле которых могли сесть по четыре человека, невозможно было соединить вместе, поэтому восемь человек расположились возле стойки и ближайшего столика. Возле стойки были т а ц с я Миюки, Ханока и Мизуки, в порядке сидения Мизуки, Миюки, т а ц с у и Ханока. За столом Эрика сидела Шизукой, а Лео и Мики х и к а сидели напротив. Посторонний подумал бы, что т а ц с о несомненно, негодяй с гаремом красавец. «А, добро пожаловать, добро пожаловать! Похоже, ты, как всегда, популярен, т а ц с о к о н Эх, не то что посторонний, даже владелец заведения, з н а в ш и е группу, принял холодный взгляд по другую сторону от стойки. «Хозяин, я уверен, вы были бы так же популярны, если бы сбрели эту бороду!» т а ц с я намеренно ответил запретным словом «популярны». «Так о н а и есть, хозяин. Эта борода чертовски расточительна. Она заставляет вас выглядеть довольно старым». Благодаря своей невинной природе, Мизуки предоставила огневую поддержку совершенно естественно. «Старым? э Мизуки Тян, ты, конечно, не имела в виду ничего плохого». Его бороду и впрямь можно было назвать б а р д а к о м Владелец кафе глубоко вздохнул и почесал свою бороду. Но, несмотря на серый цвет волос, Он не был настолько старым, как его охарактеризовала Мизуки, на самом деле он был весьма молод. Ему точно ещё не было 30. Волосы и борода у него были серыми, скорее всего, из-за генов. В конце концов, он был на четверть немцем. Тейн Брис, немецкого «ветерок», что согрело сердце Лео достаточно, чтобы он стал постоянным клиентом. Однако лишь одна особенность обозначала его иностранное происхождение – цвет волос. Глаза у него были чёрными, а лицо тонким и угловатым на азиатский манер. Хотя владелец испускал добрую ауру красивого мужчины, похоже, что он особо относился к своей внешности и приложил большие усилия, чтобы вырастить бороду и волосы для создания более мужественного вида. Тем не менее, Татсу и компания считали, что борода не слишком ему подходит, но запах кофе это более чем компенсировал. Конечно, все восемь заказали кофе. «А, так ты участвуешь в конкурсе диссертаций?» Пока вода для кофе кипятилась, владелец спросил их, почему они в последнее время сюда не так часто заходили, и ответил соответствующим преувеличенным кивком. «Ты довольно способный, хоть и учишься ещё на первом году». Владелец не просто болтал, чтобы скрытать время. Кстати, даже если владелец не обладал никаким талантом в магии, одно то, что он открыл кафе на дороге к старшей школе магии, подразумевало, что он немножко знает о мире волшебников. Иногда во время их обычных разговоров он мог удивить т а ц у и остальных новостями или мелочами, которых они прежде не знали. «В этом году ведь очередь Экогамы проводить конкурс, не так ли? Мой старый дом находится в э к а г а м е а проходить будет в Международном конференц-центре, как всегда, верно? Это довольно близко к моему дому», — продолжил говорить в л а д е л е ц а и использовал эту возможность, чтобы налить кофе из чайника в чашке. «А где именно ваш старый дом находится?» — с д а л а вопрос м и з ы к и взяв у владельца вместо официантки под нос с четырьмя чашками кофе. «Там есть кафе р о д Барт на полпути к холмам и к а г а м ы «Так он тоже кафе?» «Ага, если будет возможность, обязательно туда загляните. Я с удовольствием услышал бы откровенное мнение о том, кто подает лучшую чашечку кофе – мой отец или я». «Хозяин, в чертовский торговец!» ш и з у к у вернула под нос вместо Мизуки и резко ответила, что з а с т а в и л о обе стороны отстойки разразиться смехом. В то в р е м и как кофе в чашке т а ц у опустился к последней трети, Эрика уже выпила свою чашку одним глотком, молча поставила её обратно, п р и з н а к отличного воспитания с её стороны, и поднялась на ноги. Эрика-тян, мне нужно в уборную. Ответив Мизуки, которая вопросительно подняла голову, она б е с п е ч н о пошла к задней части кафе. А затем Лео тут же прижал руку к карману и поднялся. Извините, телефонный звонок. Сказав эти слова, Лео вышел на улицу. «Мики х и к а что ты делаешь?» т а ц у я перевёл взгляд на Лео, который повёл себя странно вежливо, на блокнот, больше похож на небольшой журнал, который открыл Мики х и к а э м ну, я кое-что должен записать, пока не забыл». Пока Мики х и к а отвечал, его рука, державшая ручку, не переставала двигаться. «Тебя могут раскрыть, если твои движения будут слишком очевидными. Постарайся не привлекать внимания». Сказав это и пронизывающе посмотрев за спинами Кихика и не на его окружение, Тация продолжил потягивать свой кофе, сидя спиной к стаюке, будто ничего не случилось».